Глава тридцать вторая. Вина тяжелее горя. Дженис, вы ведь понимаете, что не должны себя винить. Вы защищали сестру. Голос миссис Би полон искренней убежденности. С чего начать? Как объяснить, из-за чего Джени смучит угрозение совести, а из-за чего нет? В обоих списках немало пунктов, но один из них намного длиннее другого. И тут Дженнис приходит в голову мысль: а почему бы не выложить всё на чистоту? Ведь они с миссис Би уже зашли так далеко. Как думаете, если попросить, Стэн принесёт нам бутылку бренди? Я хочу вам всё рассказать, но без алкоголя вряд ли справлюсь. А ещё меня, наверное, ноги не удержат. "Это вы мне на ноги жалуетесь", бросает миссис Би. И от этого резкого ответа у Дженнис в голове проясняется Будто от большого глотка бренди. Старуха напомнила ей про все те случаи, когда они пререкались и ставили друг друга на место. Миссис Би тянется к телефону, и вот Стэн уже стоит у двери. По счастливой случайности у него в шкафчике нашлась бутылочка, и он с радостью предоставит её в их распоряжение, чтобы им, вернее ему, не пришлось никуда ходить. Отпив чуть-чуть бренди, Дженнис начинает Во-первых, миссис Би. Я никогда не винила себя за то, что убила Рея. Знаю, меня должна мучить совесть, и посреди ночи я чувствую вину за то, что не чувствую вины. Да, люди меня бы не поняли. Разве можно отнять чью-то жизнь и не испытывать из-за этого ни малейших угрызений совести? Но так оно и есть. Рада слышать, отвечает миссис Би, и по её тону Дженнис понимает, А кажись, стоя рядом с ней в тот день, я и не пришлось бы сталкивать Рэя с лестницы. Миссис Би с удовольствием сделала бы это за нее. Не смущает меня и то, что я соврала полиции. Я сказала мне очень стыдно, что у нас на лестнице чего только не валяется. Рэй побежал на второй этаж звонить ветеринару и, видно, так спешил, что споткнулся и упал. Нет, мы с сестрой не видели, как это случилось. Мы сидели в своей комнате и читали. Оглядываясь назад, я сомневаюсь, что полицейские мне поверили. Один из них, молодой детектив, заподозрил, что дело нечисто, и всё спрашивал, был ли в доме кто-нибудь ещё. Мамина альби подтвердилась, но Райв в полицейии не полицией попал давно, и как я теперь понимаю, они решили, что он с кем-то подрался. Но мы с Джой говорили правду, кроме нас в доме никого не было. Вряд ли полицейские сделали из этого выводы. Ну, по-моему, они знали, что за человек Рэй. Он и раньше избивал женщин, и достаточно было посмотреть на маму, чтобы всё сразу стало понятно. Да что там мама? Даже на стенах в доме повсюду остались вмятины. Миссис Би крутит в руке бокал с бренди. Она настояла на том, что для такого случая подойдут только лучшие бокалы августа. И я не виню себя за то, что много лет снова и снова рассказывала сестре именно эту версию событий и твердила, что произошел несчастный случай. Это и был несчастный случай, перебивает миссис Би. Обе знают, что это неправда, но у Дженни с теплее на душе от того, что эта женщина на ее стороне. Как жаль, что они не встретились раньше. А может тогда они бы не подружились? То есть, ли некоторые отношения могут возникнуть только в определённое время, на определённом этапе твоей жизни. Дженнис возвращается к сестре. Я искренне верила, что Джой думает, будто так всё и случилось. Она ведь была маленькой, а значит, только мою версию и запомнила. Но миссис Би почувствовал, что Дженнис не договаривает. Когда я в последний раз виделась с сестрой, Я тогда ездила к ней в гости в Канаду. Перед самым моим отъездом она сделала кое-что странное и, откровенно говоря, не знаю, что и думать. Миссис Беж жду от продолжения. Все шло хорошо. Я получше узнала племянника, племянниц и мужа Джой, но все они пропадали в школе и на работе, поэтому мы с Джой проводили целые дни вместе. Я была так этому рада. Джой тогда. переходила на новую работу и могла позволить себе три свободные недели. Она по профессии педиатрическая медсестра. Джой большая умница, считает нужным повторить Дженнис. Конечно, мы вспоминали детство, но даже эти разговоры получились приятными, даже если сами воспоминания были не весёлыми, а некоторы очень болезненными, говорить о них вслух с единственным человеком, который понимает, о чём ты Оказалось полезно для нас обеих. Но про тот самый день Джой ни разу напрямую не упомянула. А если я и улавливала какие-то намёки, то они подтверждали, в моей версии она не сомневается. А потом, в последний вечер, когда мы с ней были вдвоём, она подошла к письменному столу, взяла лист бумаги и старую перьевую ручку и написала: "Я помню, что ты сделала". Только эти слова И больше ничего. Ваша сестра что-нибудь сказала? Нет. Просто ушла готовить ужин. Она выглядела расстроенной. И вовсе нет. Даже чуть улыбалась. Так, может быть, она действительно помнит, что произошло и хотела сказать, что не винит вас, предположила миссис Би. Нет, не сходится. Если бы у Джой возникло желание поговорить о рее, У нее был миллион возможностей, пока я у нее гостила. А эта улыбка, кто же с таким выражением лица сообщает старшей сестре? Я знаю, что ты его убила. Но и вот теперь я боюсь, что ошибалась. Джои все это время знала правду и ей приходилось жить с этим грузом. Вот только ума не приложу, как завести разговор на такую тему. Проблема в том, что теперь я звоню ей реже, чем раньше. И по Скайпу мы и меньше общаемся. Короче говоря, я по ней скучаю. Сегодня вечером, когда придёте домой, наберите её номер и поговорите с ней. После того, что вы вместе пережили, нет ничего, о чём вы не можете спросить сестру. Она сейчас счастлива. Дженни سترнэлл что миссис Би интересует этот вопрос? Да, счастлива. Вряд ли она когда-нибудь будет похожа на того ребёнка, каким была, на ту младшую сестрёнку, которую я знала, но, конечно, с возрастом она в любом случае изменилась бы. После знакомства с мужем многое в её жизни стало несравненно лучше. Они, как и вы с Августом, полюбили друг друга с первого взгляда, а дети только умножили их счастье. Да, материнство очень помогло Джой, потому что она может дать своим детям то, чего не получала сама. Миссис Бики Вайт, похоже, ответ её удовлетворил. Спросите сестру напрямую, Дженнис. Нельзя, чтобы между вами выросла стена. У меня братьев и сестёр нет, но я бы очень хотела иметь сестру. К тому же, в наши дни расстояния перестали быть серьёзным препятствием. Дженнис соглашается, но про себя думает: если муж спускает все твои сбережения, А тебе ещё нужно платить по заглавной, искать новое жильё, расстояние огромное препятствие для общения. А теперь поговорим про другую часть проблемы. Вы рассказали, из-за чего не чувствуете себя виноватой. Тогда что же вас так сильно тревожит? Миссис Бичанец с бутылкой и наливает им обеим по второй порции бренди. С чего вы взяли, будто меня что-то тревожит? Ах, Дженис, это я заметил еще при первой встрече. Миссис Би улыбается. Я ведь шпионка. Меня учили обращать внимание на подобные вещи. Дженис набирает полную грудь воздуха, надеясь, что миссис Би устроилась в кресле поудобнее, ведь на ее вопрос в двух словах не ответишь. Чувство вины почти всегда со мной. Мне кажется, будто я с ним родилась. Мне стыдно из-за того, что я по-настоящему не защищала сестру. Как взрослый человек, я понимаю, что ничего не могла изменить, и всё же чувствую себя виноватой из-за того, что у неё не было нормального детства. Я ещё казню себя из-за того, что после смерти Рейе её жизнь стала ещё тяжелее, и это уже на моей совести. Тяжелее, почему? Я уже говорила, когда папа умер, мама ушла вместе с ним. Но сейчас я понимаю, что так она справлялась со своим горем, и кое-что от неё всё-таки оставалось. Это стало ясно, когда умер Рей. Мама вдруг превратилась, даже не знаю, как описать, в сгусток энергии, силу природы. Только вся эта сила была направлена не на нас. Мама с головой погрузилась в свои страдания. То, что рея её избивал, не имело значения, она была безутешна. Время шло. Первое потрясение сгладилось, но даже тогда мама мучилась, словно от физической боли. Помню, я думала, может, больные раком страдают так же? Что если с папой было то же самое, когда он умирал? Для мамы не существовало ничего вокруг, кроме собственных мучений. А ведь Джой тогда было только 8. Маленькая девочка, отчаянно нуждавшаяся в любви. Вы тоже нуждались в любви, Дженис. Вы были всего лишь подростком. Я понимала, что лучше вы не заслуживаю, но Джой — совсем другое дело. Она ведь ни в чем не провинилась. А говорили, что не чувствуете за собой вины. Поймал ее на слове миссис Би. Наверное, вина как болезнь. Можно страдать от нее и не знать об этом. Эта мысль пришла ей в голову в первый раз, что если вина навек стала ее частью. Ну так вот, я как могла старалась наладить отношения с мамой, но я последняя, кого она хотела видеть. Думаю, она знала. Слух, мама ничего не говорила, но ей было прекрасно известно, что Гантели на лестнице не лежали. В полиции она об этом не сказала. Изредка мама уделяла внимание Джой. Они сидели на диване, прижавшись друг к дружке, а я следила, чтобы им ничто не мешало, выбирала подходящие фильмы, приносила им любимые сладости. Мне в их посиделках участвовать было не нужно. Достаточно того, что я сидела рядом в кресле. Они смотрели фильм, а я смотрела на них. Дженнис задаёт с вопросом: "Неужели большую часть детства она провела, наблюдая за другими?" Ох, Дженис, повторяет миссис Би, словно грустное эхо. А потом мама снова стала уходить по вечерам. Иногда она пропадала на несколько дней. Я, как могла, пыталась вести хозяйство. Обычно по дому валялась кое-какая мелочь и скидочные купоны. И в первое время она оставляла нам немного денег. Но когда мама запела всерьез, ты про это забыла. И тут тоже есть моя вина. Если бы не гибель Рэя, она бы столько не пила. А может быть, Рэй убил бы вашу мать, или вас, или вашу сестру? Об этом вы не задумывались? Резким тоном спрашивает миссис Би. Дженис пожимает плечами. Она перебрала в уме все возможные если. Тут Дженис поворачивается к миссис Би. Она хочет сказать что-то важное. Я ни на секунду не поверила, что вы пьяница, миссис Би. Ох, что ж то. А привычки алкоголиков я знаю. Миссис Би качает головой, будто слова дженни с ней имеют значение. И всё равно меня злит, что вы испытываете чувство вины. Оно разрешение войти не спрашивает, в дверь не стучит, на коврике не ждёт никаких хороших манер. Прямо ры внутре японская, замечает миссис Би. Дженнис понимает, что миссис Би хочет её развеселить, и старухе это почти удаётся. "Не зачеваю ещё у вас на душе неспокойно?" спрашивает миссис Би. Мне ведь тогда даже в голову не приходило, что в этой ситуации мама тоже жертва. Переехала в чужую страну, муж умер, вынуждена была ходить на работу, которую терпеть не могла, попала под влияние крепко пьющей сестры. подвергалась домашнему насилию, а потом ещё одна смерть. Теперь я чувствую себя виноватой, что всего этого не понимала и не жалела её, как она того заслуживала. И Дженнис отмечает, что у миссис Би прямо-таки талант в вести допросы. Всегда чувствует, когда собеседник что-то не договаривает. Когда наконец-то вмешались социальные службы, наверное, кто-то из соседей заявил, я к стыду своему испытала облегчение. Конечно, опекуны у нас были не идеальные, и всё же я вздохнула свободнее. Не надо больше всё тащить на своих плечах. Но у меня такое чувство, будто я подвела Джой. Глопости, рявкнут миссис Би, похоже, эти слова её прямо-таки взбесили. Прежде чем она успевает сказать что-нибудь ещё, Дженс продолжает. Но сильнее всего чувство вины меня мучает из-за того, что Когда мама, безнадёжная алкоголичка, 15 лет назад умирала в приюте Армии спасения, и не только ничего не сделала, чтобы спасти её, но даже сожаления из-за её смерти не почувствовала. Дорогая моя, вы сделали абсолютно всё, что было в ваших силах. Поверьте, вам одной такую ношу не снести. Неужели всё это время вас никто не поддерживал, не заботился о вас? Что ответить? Когда Дженнис было 18, она работала в офисе и там познакомилась с Майком. Она надеялась, что он будет о ней заботиться, вернее, что они будут заботиться друг о друге. Как же горько она ошиблась. Но вспоминать о годах, прожитых с мужем, Дженнис не хочет и объясняет миссис Би ситуацию единственным возможным для себя способом. Взрослевшая девочка Из нашей истории встретила мужчину и надеял, что он-то ей и поможет. Этот человек не принц и не король, а впрочем, оно и к лучшему. Главное, чтобы мужчина был добрым. Но потом оказалось, что он возомнил себя императором и ходить предпочитает в новом платье короля. Громкий смех помогает лучше бренди. Дженнис с улыбкой берёт миссис Би за руку.